Развивает малое ускорение, но зато его хватает надолго. Наш, например, поработал уже десятки лет. Там, где тяготение много меньше земного, мы садимся на безотказном химическом топливе. Чтобы сесть на Землю или Венеру, мы используем тепловой барьер и тормозящие действия атмосферы для посадки на газовых гигантах. Но ну, кому охота там садиться?